Няня. Для меня няня это удобная альтернатива детскому саду. Тогда я могу и работать, и обеспечивать детям должный уход и внимание, минуя садик. Мне этот вариант пока удобнее, так как я контролирую весь процесс: подбираю ту няню, которая мне нужна, наблюдаю за уходом и почти всё время вижу детей рядом. Они имеют возможность контакта со мной в любой момент, когда я дома. Но и минусы тоже есть. Организация нахождения детей дома требует активного включения в этот вопрос. Плюс, когда дети дома, полностью абстрагироваться и уйти в поток гораздо сложнее. Конечно, няня на полный день это значительно дороже, чем детский сад, особенно государственный. И к тому же, она может заболеть. сменить работу, и тогда придётся искать новую. Но и издержки есть везде. Допустим, вы уже нашли подходящую кандидатуру. Она отвечает всем вашим требованиям, приятна вам как человек, имеет преимущество в виде педагогического и или медицинского образования и так далее. Что дальше? Как заключить договор и какой? А дальше вы имеете право оформить договор возмездного оказания услуг. При этом закон освобождает вас от уплаты налога. Согласно статье 217 Налогового кодекса Российской Федерации, доходы в виде выплат вознаграждений, полученных физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, от физических лиц за оказание им перечня услуг, Для личных, домашних и или иных подобных нужд не подлежат налогообложение. К перечню этих услуг относятся присмотр и уход за детьми, больными лицами, лицами достигшими возраста восьми-десяти лет, а также иными лицами нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению медицинской организации. Репетиторство. Уборка жилых помещений, ведение домашнего хозяйства. Следующий важный момент это то, что обязательно нужно указать в договоре. Период времени трудового дня по часам. Трудовые обязанности. Чем подробнее, тем лучше. Запреты на определённые действия: повышение голоса, фразы и так далее. Соблюдение конфиденциальности. Условия оплаты труда. Условие расторжения договора. Если вы не до конца уверены в человеке, которому доверили присматривать за своим ребёнком, установите камеру видеонаблюдения. Вы имеете на это право, ведь ваш дом ваша частная собственность. Но при этом вы обязаны поставить няню в известность о том, что в доме ведётся видеонаблюдение. Где искать няню? через знакомых, специальные агентства и сайты, Авито и так далее. Главное не стесняться всё расспрашивать на собеседовании, задавать разные вопросы и договориться о пробном периоде работы.